Глава 21. Я несколько долгих секунд прихожу в себя, вдыхая аромат горящих новостей и чего-то сладковато-гнилостного. Спасибо шерху, который в стрессовых ситуациях начинает икать тухлыми яйцами. Дариус, начинаю я, прищурившись, как кот перед прыжком на особенно наглую и очень большую собаку. А что надо именно вам? Зачем вы мне так старательно открываете глаза? Или вам не хватает зрелищности в жизни? Вот и решили устроить драматическое откровение. Темный маг поправляет плащ с таким видом, будто только что случайно уничтожил парочку врагов по дороге сюда. О своей цели я сказал сразу и четко: Я ваш следующий клиент. Его скрытые мотивы также очевидны, как великан, что прячется за кустом ежевики. И пахнут примерно так же подозрительно. Так вперед, Точнее вниз, в преисподнюю. Я показываю пальцем в пол. Или ваши поступки настолько отвратительные, что вас не награждают браком? Может, бюджет экономите, а все затраты берет на себя подземная контора? Собственный вопрос и меня наталкивает на мысль. Зачем вообще злодеям обязательно обращаться в свадебное агентство «Счастливая пара»? Почему бы не свататься по старинке? Украсть невесту, напоить зельем, пригрозить родственникам? И почему преисподняя готова платить золотыми монетами, пахнущими загадками, за организацию злодейских свадеб? Дариус хитро сверкает глазами, как два артефакта в демонической печи. «Попросите за меня ваших заказчиков, Жанет. И после свадьбы я скажу, как вы сможете снять с себя это бремя, открыть кондитерскую своей мечты и... испечь торт императору». От его слов у меня в носуще кочет запах ванили и... «Что? Откуда он знает о моей мечте? И кого же я буду просить? Их?» Тычу я пальцем в пол, откуда доносится легкий запах серы и... Печёной картошки? Странно. Дариус медленно кивает, и его тень на стене обретает странные очертания, которых я раньше не видела. Не успеваю распознать, как все пропадает. «И зачем вам свадьба?» — не сдаюсь я. Нужно срочно продолжить рот или наследство получите только если женитесь. Вы правда ничего не знаете о своей силе, Нетти. Не называйте меня так! взрываюсь я, и где-то на полке со звоном разбивается банка, с особым чаем для успокоения нервных клиентов. Я достаточно посредственный универсал. Кажется, я просто не готова к еще одному шокирующему известию. Пусть он замолчит. Вы-то! Дариус усмехается, и воздух наполняется ароматом жженного откровения. «Может, в стихиях вы и не сильны, в бытовой магии непримечательны, но вот в сватовстве...» Дариус взмахивает плащом, и из-под него начинает валить черный туман. «Он мгновенно заполняет комнату, пахнущий моим нервным срывом и жареными каштанами». Странная комбинация. В этой тьме я не вижу ничего, кроме красных нитей, идущих от моих пальцев. Они светятся, как глаза пьяной пикси в руках романтичного гнома. «Что это?» — спрашиваю я, поднося руки к лицу. Нити пахнут вишневым пирогом и детством. Странно. Очень странно. Вы, Нети единственный потомок небесной свахи. Голос Дариуса звучит, как шепот из прошлого. Браки, которые вы организовываете, идеальны для партнеров. Они благословляются не только любовью, но и силой. Что? Как это вообще возможно? Я — потомок небесной свахи? Легендарного духа лисицы, объединяющего судьбы? Ну, тогда... Туман рассеивается, оставляя после себя легкий аромат дождя и несбывшихся надежд. Я чувствую, как по спине бегут мурашки размером с гоблина. Но... Но лепечу я, глядя, как исчезают алые нити. Зачем злодеям благословение? Они достигают максимального развития силы через эти браки, Нэти. Раскрывают весь свой потенциал. То есть небеса работают на преисподнюю моими руками? От моих слов в воздухе вспыхивают маленькие искорки. Верно, кивает Дариус, и его тень вдруг обретает крылья. Но они быстро исчезают. Почудилось, что ли? Это плохо. Очень плохо. В комнате пахнет грозой и несбыточными обещаниями. И почему никто не вмешивается? Контракт так просто не разорвать. Да и кое-кто подстраховался. О чем вы? В воздухе уже витает запах надвигающейся бури. Вы потомок не только небесной свахи, но и канцлера преисподней. Его слова пахнут правдой и пеплом. Видите ли? «Ваш дед — хитрый жук». Чтобы заманить бабушку, он прикинулся беленьким, влюбил ее в себя и... «И...» — тороплю я, и от нетерпения у меня в кармане взрывается пакетик с успокоительным порошком для нервных невест. Не догадывайтесь, Под видом угрозы его жизни бабушку заставили подписать контракт. А потом она узнала, кто ваш дед. «Ох...» Я теперь сомневаюсь, действительно ли дед умер от несчастного случая, как говорила бабуля, попивая свой особый напиток от тяжелого дня. А он и не умер. Улыбается Дариус, и его зубы сверкают, как ножи в лунном свете. «Канцлер жив-здоров. До сих пор влюблен в вашу бабушку, хоть она до последнего вздоха была непреклонна. Я выставляю руку вперед и сажусь, чувствуя, как в голове пляшут цирковые тараканы. Шерх сочувственно подсовывает мне хвост вместо подушки». В воздухе витает аромат потрясения, жареного зефира и... Неужели надежды? Постскриптум. Где-то в подвале громко хлопает дверь, хотя там давно нет дверей. Да и подвала нет. Пахнет скандалом и тортами. Убойное сочетание.